Глава 11. Дом Отшельника О мой бог! Найт создал здесь, буквально из ничего, полностью скрытое от глаз убежище, защищенное природным Стоунхенджем из булыжников и изгородью из сосен. Ветки деревьев сплелись в решетчатый полог, маскирующий лагерь так, что его нельзя было разглядеть даже с воздуха. Вот почему Найта такая бледная кожа, он жил в постоянной тени я человек леса а не поля так он объяснял свою бледность убежище было просторным, его пол идеально плоским очищенным от камней. оно находилось под небольшим уклоном, достаточным чтобы ветер выдувал отсюда комаров и чтобы дом на не слишком продувало зимой. казалось кусок леса отсюда просто испарился не покажи он это место сам мы бы никогда его не нашли сказал хьюз он просто просочился между этих двух камней. «Я еще подумал, какого черта он делает? И тут на тебе, такое открытие!» Были и другие входы-выходы, но их преграждали наклоненные деревья и груды булыжников. Слоноподобный валом был единственной и, конечно, наиболее эффективной возможностью попасть в лагерь отшельника. «Мы зашли туда», — рассказывала Перкинс-Ванс. «И у меня просто челюсть отвалилась. Господи, бывает же такое!» Полиция увезла большую часть вещей Найта, заполнивших два грузовичка, сорвала тент и разобрала палатку, которая теперь валялась на земле печальным клубком, из которого, словно спицы, торчали каркасные дуги. Разумеется, перед этим лагерь был сфотографирован в первозданном виде. «Он ставил палатку так, как учат в армии и на курсах выживания», говорил Хьюз, одобрительно покачивая головой. «Это было не случайно. Его лагерь не на холме и не в долине, он где-то между». Найт все делал так, как описывал Сунь Цзы в «Искусстве войны». И это удивительно, ведь он закончил лишь среднюю школу в маленьком городке. У него нет армейского опыта. Найт всегда держал лагерь в чистоте, убирая листья и снег. Это было особенно заметно сейчас, спустя 4 месяца после его ареста, когда все покрылось сосновыми иголками и палой листвой. Хьюз предложил снять небольшой слой земли в одном из углов поляны, и полицейские увидели размытую размокшую обложку журнала National Geographic. Можно было даже разглядеть заголовок «Река Заир» и дату – ноябрь 1991 года. Под ним оказался еще один журнал – Florida Watershed, июль 1990 -го. следом «Еще и еще». Журналы были смотаны изолентой в связке, которую Найт называл «Кирпичи». По всему лагерю были найдены захоронения People, Vanity Fair, Glamour и Playboy. Найт находил применение прочитанным материалом, превращая их в дополнительный слой, который помогал выровнять уровень пола и прекрасно работал как дренаж. Поверх журналов он постелил ковер, служивший покрытием для внешней части жилой зоны. Стены были сделаны из пластиковых чехлов для машин, коричневых и зеленых, и нескольких больших черных мусорных мешков. Мешки были растянуты наподобие скатов крыши. Концы их, прикрепленные к веткам и автомобильным аккумуляторам при помощи растяжек, формировали А-образную конструкцию – 10 футов в высоту, 15 в длину, открытую с обоих концов как туннель. Это было очень изящное сооружение, внешне напоминающее церковный купол, окрашенный в цвета леса. Сложно было себе представить нечто более симпатичное, сооруженное из одних автомобильных деталей и мусорных мешков. Рядом со входом на поляну находилась кухня Найта, состоявшая из двух конфорочной походной плиты, поставленной на ящик из-под молочных бутылок, и зеленого пятилитрового ведра, заменявшего табуретку. Садовый шланг, приспособленный под газовую трубу, был одним концом прикреплен к плите, другим – к баллону пропана. Дым от печки выводился через щели в навесе. Кухонная утварь висела на веревках вдоль стен. Сковорода – кружка, рулон бумажных полотенец, лопаточка, дуршлаг, чайник. Каждый предмет был аккуратно подвешен на отдельный крючок. На полу притаилась пара мышеловок, бутылка дезинфицирующей жидкости для рук стояла возле импровизированного рукомойника. Кладовой служил пластиковый контейнер с защитой от грызунов. За кухней на другом конце укрытия разместилась спальня Найта. Палатка была установлена под крышей из полиэтиленовых мешков для лучшей маскировки и защиты от дождя. Одежда хранилась внутри в нескольких пластиковых ведрах. Найд говорил Хьюзу и Перкинс Ванс, что стесняется показывать им свой лагерь. И не потому, что тот был наполнен краденными вещами, а потому, что в нем было недостаточно чисто. За долгие годы на стенах палатки выросла плесень. «Это как если бы кто-нибудь зашел домой к вашей матери, прежде чем она успела убраться», – говорил Найт. Он уже где-то достал новую палатку, но не успел ее поставить. Как любой ответственный хозяин, Найт вечно придумывал, чтобы такого еще исправить и улучшить. Если бы его не арестовали, он бы засыпал пол гравием для лучшего дренажа. Перед входом в палатку лежал коврик для ног из искусственной травы. Найт жил как последний бродяга, зато спал по-королевски. Его кровать была составлена из двуспального матраца и металлической рамы с пружинами, каждая ножка которой была поперта куском дерева, чтобы не повредить дна палатки. У него были подходящие по размеру простыни, настоящие подушки, между прочим, Tommy Hilfiger и еще несколько спальных мешков. Ящики из подмолочных бутылок заменяли ночные столики и были завалены книгами и журналами. У него были десятки наручных часов, фонарей и переносных радиоприемников, сменные ботинки, спальные мешки и куртки. «Я люблю, чтобы всему была замена и запасной вариант», — пояснял Найт. Он даже умудрился соорудить метеостанцию, цифровой приемник, подключенный проводом к внешнему градуснику. Он мог узнать, как холодно снаружи, не вставая с постели. Вся конструкция была так хорошо продумана, что палатка никогда не промокала. Снаружи, за входом на кухню, лежал низкий плоский камень, служивший на эту душевой и прачечной. Здесь он хранил стиральный порошок и мыло, шампунь и бритвы. Зеркала он не имел. Ему нравилось воровать дезодорант Акс. За 27 лет он ни разу не принимал горячий душ, зато спокойно выливал себе на голову ведра ледяной воды. Рядом с душевой он приспособил пластиковый автомобильный тент прислонив его к деревьям под определенным углом, для сбора дождевой воды, которую Найт набирал в 30-галлонные пластиковые баки. Обычно он хранил 60-90 галлонов, что помогало переживать особо засушливые летние периоды. Несколько раз, когда небо месяцами было скупо на дождь, он ходил на озеро и носил воду оттуда. Она была достаточно чиста для питья. Порой вода в его баках покрывалась природным мусором, личинками гусениц или опавшими листьями. Найт называл их перхотью деревьев. Тогда он пропускал ее через кофейный фильтр, прежде чем пить. Временами, когда вода начинала свисти и покрываться ряской, Найт использовал ее для мытья или стирки, или кипятил и заваривал чай. Уборная, яма, обрамленная двумя бревнами, располагалась на самом дальнем от входа участке лагеря. Растительность в этом месте отсутствовала. Найт следил за тем, чтобы туалетной бумаги и антибактериального геля всегда было с запасом. Костры он не жёг, в лагере не нашлось ни единого уголька. Самые большие деревья служили для хранения разнообразных вещей. Найт обернул с десяток сосновых стволов толстыми веревками и воткнул в них, что было под рукой. Куски проволоки, ржавые пружины от кровати, пластиковые пакеты, ножницы, тюбик суперклея, рабочие перчатки, погнутый ключ. Его можно использовать как крючок или рычаг, что-нибудь подцеплять, или как замену отвертки. Не знаю, не могу заставить себя ничего выкинуть. Я люблю все хранить и всему находить новое применение. На веревках, протянутых между деревьями, сушилась одежда. Камуфляжные куртки, спортивные брюки, фланелевые рубашки. Ботинки висели отдельно, на природной сушилке, сухих отломанных сучьях. С одного дерева свисали грабли и скребки для снега, с другого – оливкового цвета бейсболка и мягкая серая рыбацкая шляпа. Некоторые вещи находились здесь так давно, что вокруг них вырос лес. Молоток-гвоздодер был практически съеден стволом дерева. Его невозможно было вытащить. Хьюс отметил, что этот вросший гвоздодер помог ему осознать, как же долго это здесь прожил. Найт понимал, всегда есть шанс, что мимо пройдет турист или его начнут искать с воздуха. Поэтому он пытался накрывать любые предметы, которые могли бликовать на солнце, или хранить их внутри укрытия. Он покрасил в камуфляжный цвет пластиковые контейнеры, металлические баки для мусора и даже внешнюю сторону кастрюли для спагетти. Он закрывал лезвие скребка для снега, когда не пользовался им, черной пленкой, а ручку обернул черной изолентой. Пропановые баллоны он хранил в мешках для мусора. В паре мест после схода листвы чей-нибудь зоркий глаз мог разглядеть его лагерь. Крис завесил их зелеными автомобильными чехлами. Он покрасил даже прищепки. На небольшом возвышении стояло зеленое алюминиевое садовое кресло, ножки которого были обернуты изолентой, чтобы не проваливались в мягкую почву. Это кресло, как и вся обстановка в его лагере, казалось идеально гармоничным, дарило чувство покоя и умиротворения. Полицейские обратили на это внимание и на это усмехнулся. «Ну что, у меня здесь все по фэншую, да?» По веткам носились бурундуки. Желуди падали, стуча по листьям, словно шарики для пинг-понга. Порыв ветра гнул верхушки высоких деревьев, но внизу, в лагере, не шелохнулся ни единый лист. Ночь опустилась быстро. Лягушки прочистили горло. Цикады завизжали, как электрические пилы. Застучал дятел, раздался зов Гагар. Главная тема в мелодии северных лесов, напоминающая плач или смех, в зависимости от настроения слушателя. По дороге прошумела машина, залаяла собака. Некоторое время откуда-то доносились обрывки разговоров, но слов было не разобрать. Найт жил так близко к людям, что даже чихнуть громко не мог. Слышимость в лагере была будто в филиале диспетчерской мобильной связи. Ему нужно было жить бесшумно. Цивилизация, горячей души комфортная постель, была практически за углом, всего в двух шагах. Скоро совсем стемнело и стало, в общем-то, без разницы, закрыты глаза или открыты, все равно ничего не видно. В лесу что-то задвигалось. Прошумел какой-то зверь. Возможно, это был кролик, но топал он как бегемот. Сквозь спутанные ветви над головой беднелись сверкающие звезды и щербатая улыбка полумесяца. Раздалась короткая птичья трель. И все стихло. Это была та тишина, от которой звенит в ушах. Не ветерка. Я подумал про Найта. Наверняка он сходил с ума от бесконечного шума и гвалта тюрьмы. И я почувствовал, что совершенно бесправно нарушил границы. Но не чьей-то частной собственности, а дома отшельника. Устроившись поудобнее в палатке, я выключил мобильный и с головой завернулся в спальный мешок. Разбудил меня птичий гомон. Я расстегнул палатку. Верхушки деревьев вскрылись в дымке. Капельки росы светились и переливались на паутине. Лениво падали листья. Наступала осень. Воздух был густой и вкусный, как сок. Я включил телефон, посмотрел на часы и понял, что проспал 12 часов. Так долго я не спал уже много лет.